Глава 12. В Амурском лимане. Первым делом полетела телеграмма в Хабаровск, первый крупный город на пути бандитов. От Владивостока до него 614 верст. Меньше суток езды по рельсам вдоль течения реки Уссури. Тамошнему полицмейстеру приказали взять под наблюдение поезда, прибывающие из Никольского уссулийского и сообщили приметы бандитов. Лыков надеялся, что беглецов удастся перехватить на вокзале. Большой Пантелей при росте 10,8 вершка, оршена 10,8 вершка 190 см. Сразу бросался в глаза. Такого легко заприметить в толпе. Однако фартовы оказались хитрее. На перроне преследователей встретил начальник Хабаровского сыскного отделения Акцинов. Он доложил, что вокзал под наблюдением, все поезда проверяются, но, похоже, птички улетели. Кондуктор скорого поезда опознал разыскиваемых. Да, были большой и маленький, с чемоданами. Взгляд у обоих нехороший, особенно у маленького. Соскочили на ходу, не доезжая вокзала. Отперли в тамбуре дверь и прыг. Большой чуть не убился. А сначала они бросили чемоданы, так один из них распахнулся от удара о землю, и по воздуху полетели деньги. Ребята их быстро собрали и ушли. Кондуктор рассказал про это железнодорожной жандармской полиции. На место прыжка выехал наряд, нашел 20 рублей мелкими купюрами. Куда они теперь, по вашему мнению? Спросил статский советник Хабаровца, когда они сели в буфете. Могли тут спрятаться, чтобы отсидеться. Ну навряд ли город набит начальством управление края штаб округа мы полиция вынуждены землю жить быстро отыщем галманов нет они к своим подадутся а свои для них бывшие сахалинцы николаевск их любимое место в него в него наладят так смекаю а как сейчас туда добраться только на санях по льду амура так точно ваше высокородие по зимнику куплевое дело Надо было действовать быстро. Носняков поехал докладывать начальству и просить его разрешения на преследование бандитов. Лыков поручил Акцинову нанять две кибитки на санном ходу. А Звестополов взялся за вопрос снабжения. До лимана почти тысяча верст. Если делать сутки по 250, можно добраться до цели в 4 дня. Все это время надо пить, есть, согреваться. Снега в Хаваровске было выше крыши, тут вам не Владивосток. Мороз по ночам достигал 20 градусов по Цельсию. Поэтому статский советник приобрел на всех теплую одежду. Меховые шапки, жилеты и башлыки из верблюжьей шерсти. Ватные штаны, тулупы, рукавицы, бурочные сапоги и дахи на козьем меху, чтобы накрыться. Закупка встала в полторы сотни. Богач Лыков оплатил все и отправился на полицейский телеграф. В Николаевск ушел экспресс с описанием примет двух бандитов, и приказ ловить их на въезде в город. сычек уже понял, что противники бывалые, особенно главарь, и легко поймать их не получится. Но вдруг... ротмерстер Феошин, начальник контрразведывательного отделения штаба приамурского военного округа, отпустил Носникова в погоню. Началась изматывающая гонка по льду Амура. Они двигались днем и ночью, лишь при перемене лошадей, подкрепляя силы. Один шел в авангарде, там же помещался багаж. Двое остальных ехали следом. Раз в полдня калерский асессор и поручик менялись местами, по очереди составляя компанию статскому советнику. Это делалось для сугрева. Два человека в кибитке надышат больше тепла, чем один. Еще в тех же целях постоянно пили водку, закусывая мерзлой колбасой. Лошади в примоде слабые, потому как питаются только седом. От уссурийского овса они пьянеют, а другого нет. Поэтому приходилось запрягать цугом, где пять, а где и шесть кобыл, чтобы держать высокий темп. Лыков ехал и вспоминал фрегат «Паллада» Гончарова, как тот возвращался домой по линии в такой же кошеве. Также ползли по обоим берегам заснеженные лиственные леса без конца и края. Прошло более полувека, а способы путешествия в Сибири почти не изменились. Только во времена Гончарова на реке было голодно, Станции не кормили путников. Теперь же дело обстояло лучше. Почтово-пассажирский тракт до Николаевска оказался хорошо разработан. Дорога была как зеркало, и по ней навстречу командированным чуть не сплошным потоком тащились обозы. Амур встал раньше времени, и суда с рыбой не успели дойти до лимана. Прогоревшие торговцы посылали санные поезда, груженные бочками в Хабаровск, на железную дорогу. Поэтому недостатков в провианте не было. Через каждые 20-25 подверст попадалась станция. Там можно было выпить горячего чаю, съесть миску щей или порцию битков. Драли за все безбожно, но путникам было не до фасону. Одно составляло неудобство. Станции помещались на высоком берегу, и к ним надо было подниматься, а потом спускаться обратно на лед. Муторно и долго. Лошадей по одной сводят, покруче, выпрягают, запрягают. Из-за этого сон ночью получался рваный и путники отсыпались днем. Еще беспокоили полыньи. Хоть они и были ограждены елочками, ночью ямщик мог их не заметить и въехать прямо в воду. Некоторые так и делали, погибали вместе с упряжкой. Поэтому там, где позволяла дорога, мучились по Сахапутию, терпят очки на ухабах. Сергей опростовоучился. Купленная им огненная вода закончилась уже в Цимермановке. Пришлось делать длинную остановку в Софийске пополнять припасы. Софийск, бывший уездный город, был разжалован в селении еще в 1897 году. Он задумывался как связующий пункт с бухтой Де Кастри, самый удобный на всем Дальнем Востоке. Но дело не пошло. Порт основали в другом месте, и городок захерел. Тем не менее, водка там нашлась. Одно Лыков расспросил стражника насчет приезжавших. Двое с чемоданами, один богатырского сложения, второй худощавый, И Весьма вероятно, что они также делали тут остановку для закупки провианта. Стражник не обрадовал сыщиков. — Шут его ведать, ваше высокородие. Народу много ездят туды-сюды. Пьяные все как черти. Потому холодно. Ежели буйства нет, то и не глядишь на него, богатыренный или щуплый. Опять потянулось утомительное путешествие в санях. Сон урывками, клочки кошмаров. Хотелось в баню, еще больше домой, в Петербург. Арсений Николаевич теперь расспрашивал о двух путниках всех — держателей почтовых станций, ямщиков, торговцев, владельцев постоялых дворов. Но фартовые, как в воду канали. Может, и не едут они ни в какой Николаевск? Обвели сыщиков вокруг пальца, а сами прячутся где-нибудь в чете? За три станции до Николаевска в Воскресенской Лыков впервые убедился, что экспресс он послал не зря. В кибитку просунулась усатая физиономия, красная отморозом, продольным головном урядника. И густой голос сказал. — Полиция! Покажите документики для проверки. Кто-то сзади пытался его одернуть. — Чего спрашиваешь? Видишь ведь, что не они. Ты еще поговори у меня! — рявкнул через плечо урядник и твердо повторил. — Предъявите документы. Обрадованный сыщик вылез наружу, показал свой билет и произнес. — Наконец я вижу службу. Пойдем в тепло, доложишь. Мы преследуем двух опасных убийц. Погибельцева и Почтарева. Тебе сообщили их приметы? — Так точно. — И? — Никак нет. А с Носенковым вступили полицейского и напряженно вслушивались в его слова. — Как твоя фамилия? — Прияткин. — Скажи, Прияткин. Точно мимо тебя, похожие люди не проезжали. — Оручаюсь, ваше высокородие. Я смотрю внимательно. — А могли они проскочить в город другим путем? Уляник думал недолго. «Э, — Могли. «Во-первых, помимо почтовой есть еще крестьянская ганьма. Местные мужики держат. Людей возят и частные грузы. Могут нарочно в обход поста. У них и станции свои, и народ там подобрался. Как бы сказать, да, из бывших ссыльно-каторжных, догадался статский советник. Так точно, вы уж сами догадались. И вот я думаю, арестная команда притихла. Служивый докончил свою мысль. Те, коих вы ловите, сами бывшие сахалинцы, верно? И тут у них беспременно имеются знакомые. черт черт по лапке узнает. Вместе сидели или ссылку отбывали, или железную дорогу строили. А там стачка. Свой, своего, не выдавай. Это один путь. А второй, чуть не крикнул Азиступова, урядник посмотрел на него и обратился к статскому заведнику. Второй еще хуже, ваше высокородие. Могли не ехать и на имских лошадях через пост. Только в тот день когда за место меня другие в кордоне стояли. Понятно, снова сообразил Лыков. Ты честный служака, но такие не все. Здесь откуда людей в полицию нанимают из местных? Так точно. А местные — те же бывшие арестанты, правильно? Урядник удивился. Где же в наших краях других напастись? Кого не возьми, или сидел в каторге, или батька его сидел, или дед. А сам он, ежели именовал по малолетству, то все одно в тюрьме под нарой вырос. Насмотрелся и, так сказать, впитал. «Обычай бледет!» Помолчав, Прияткин спросил. «Деньги у этих двоих есть?» «Есть», — ответил Алексей Николаевич. «Да, ежели так, они могут быть уже в Николаевске. И я зря здесь сопли морожу. Купили караул да проехали». Лыков приказал помощнику. «Тащи сюда, тут Тот замешкался, но потом сходил за водкой. Четвером они зашли в помещение станции. Прядкин кивнул смотрителю, тот живо расставил на столе оловянные стопки, хлеб и нарезанную тонкими ломтиками печенку. Статкий советник лично разлил водку и махнул свою порцию. Остальные охотно последовали примеру начальства. — Скажи, где они могут спрятаться? Вот ты, где бы их искал? — А на Сахалине, — без раздумий ответил рядник. — Почему там? Нижний чин глянул в потолок и мотивировал. Город у нас маленький, шивый, можно сказать, городишка. Зима, промыслы рыбные закрыты. Народ с них разъехался. Людей на улицах по пальцам пересчитаешь. На фартовых человека рано или поздно попадутся на глаза. А чем лучше на схалине? Там есть где спрятаться. Ой ли, усомнился Лезен Николаевич. каторгу закрыли, людей на улицах тоже по пальцам сосчитать можно. Да и улиц на острове почти нет. Об этом и речь. В селениях можно укрыться. Вот приехал я, скажем, в Новом Михайловку, где Почтарев учился воровать. И куда пойду? В те избы, у которых из трубы дым идет. Таких немного. За раз я обыщу Как он спрячется? В снегу под елкой след укажет. Урядник почесал нос и молча пожал плечами. Он словно хотел сказать, тебе поручено, ты и лови, а мое дело маленькое. А Лыков начал понимать что найти двух негодяев будет труднее, чем я сперва подумалось. Здесь бывшие сахалинцы как у себя дома. Люди вокруг прошли ту же школу, что и Большой Пантелей с чумой. Полицию ненавидят, за доносы убивают безжалостно. Ладно, Прияткин, счастливо оставаться. Господа, едем. После Воскресенской река делала крутой изгиб влево, и дорога срезала его напрямки, сразу выходя к Денисовке. На исходе четвертых суток кибитки остановились у гостиницы «Амур» на углу Соборной улицы и первого Чнырахского проспекта. Команда преследователей, едва перебирая ногами, заползла внутрь. От стойки к ним метнулся парень, подхватил чемоданы. «Заселиться изволите? Места есть!» «А баня, баня есть!» — рыдающим голосом поинтересовался Азвиступола. «И баня имеется! С дубовыми вениками! Сейчас прикажу парку податься! Сразу пойдете!» Статский советник бросил на стол полуимпериал. «Сразу неси туда ужин с водкой. Водки, чтоб побольше». «А восточный массаж не желаете? Как раз есть три японки. Мастерицы. Можем и русских предложить. А то китаянокс». «Не сегодня, малый, не сегодня. Четыре дня в санях. Какие японки?» Николаевск. «Знавал лучшие дни». Он был основан на левом берегу Амура в 25 верстах от устья самим Невельским, как военный пост. Это случилось в 1850 году, и уже через 6 лет пост был объявлен городом. В этом качестве он быстро вырос в главный порт и столицу Приморья. Здесь расположились военные и гражданские власти, корабли сибирской флотилии. Но в 1870 году карьеру Николаевска подрубили под самый корень. Главный порт и столицу области перевели во Владивосток. Отставленный центр начал хилеть так же быстро, как прежде развивался. Когда через 20 лет через него на Сахалин добирался Чехов, в городе едва насчитывалось тысяча жителей. оброшенных домов имелось больше, чем жилых. Николаевск подняли из прозябания три силы – золотодобыча, рыбная промышленность и угроза новой войны с Японией. Город изначально сделался главным местом добычи драгоценного металла. В нем открыли золотосплавную лабораторию. Рядом обосновались конторы крупнейших приисковых компаний. Часть золота, как водится, проходила мимо казны. И Николаевск одновременно превратился в знатный пункт контрабанды. Первыми добытчиками были корейцы. И они тут же принялись воровать шлиховый песок. Власти сгоряча запретили нанимать их на прииски. И освободившиеся места заняли вездесущие китайцы. Получилось намного хуже. Корейцы приспосабливались к русской власти, а утаенное золото тратили на церквуки и граммофоны, благодаря чему развивалась здешняя торговля. Китайцы ненавидели русских, тайно подчинялись своему правительству, все краденное золото через скупщиков посылали в поднебесную, расходы на себя копейки. Последовал резкий всплеск преступности. Грабежи и убийства сделались в городе обычным явлением. Золотопромышленники в Петербурге обивали пороги министерств, пытаясь вернуть на прииски прилежных корейцев. Но власти привычно дремали. Хищничеством кормилось много темного народа. Из 167 приисков в Приморской области лишь на 46 велись регулярные разработки. Почти все эти живые прииски находились в Удском уезде столицей которого и являлся теперь Николаевск. Хищники, вольноприискатели это те старатели, кто моет золото на землях, отданных законному промышленнику. Моет без разрешения и не платя за промысел ни копейки. Хозяева приисков знали это и пытались хоть как-то снизить убытки. Они выговаривали себе так называемое положение – суточную норму сдачи песка, обычно от четверти до половины золотника. Золотник, 4, 266 тысяч грамма в фунте 96 золотников. Принимали его по казенной цене 2,5 за золотник. Все, что свыше положения, рабочий отдавал им уже за 4 рубля 50 копеек. но ну, с непременным условием покупать продукты у того же хозяина. Так повышалась для держателя участка выгодность сделки. А старшинки, старшинка – китайский подрядчик, нанимающий китайцев же для работы на золотых приисках. Все, как один скупщики, предлагали «Горбачу, горбач, дикий старатель». Пять-шесть рублей. Понятно, что человек делал выбор в их пользу. Больше половины добытого уходило мимо сплавных лабораторий к обогащению посредников. Часто вокруг этого лихого золота кормились банды. Из-за него лилась кровь. Город тогда был во власти сахалинцев, и те творили, что хотели. Бывший каторжанин Педенко, которого раньше звали Петрушка Крученый, открыл винный склад и несколько кабаков и стремительно вырвался в первейшие купцы. На пристани за таможней он раскинул целую сеть злачных заведений, дав им громкие названия – плевно, шибко, обед и ужин. В них скупали золото. Недовольные ценами получали нож в бок, а трупы их ночью бросали в амур. В харчевне "Абирадзе" делового партнера Крученого, Висела вывеска «Приди в мои объятия. Горбачи, добывшие в тайге слишком много песка, пропадали здесь бесследно. Уже 15 сентября сезон добычи заканчивался. Рабочие из приисков приходили в город, и начинался дикий разгул. Приезжали проститутки со всего Приморья. В торговых банях на телеграфной улице устраивали огромный подпольный бордель. Появлялись в городе фокусники, куплетисты шуля и торшинки-скупщики. Через месяц уже нищие рабочие на последние копейки уплывали вверх по Амуру домой до следующей весны. Власти несколько раз закрывали кабаки Пиденко, но лишь на бумаге. Тот, как ни в чем не бывало, менял вывеску и продолжал безобразие. Зато рыбная промышленность способствовала развитию дальней охраны более законным путем. Сначала ей занялись бывшие сахалинцы из евреев. Они отбыли каторгу, вышли на поселение, приписались к Николаевску и стали обирать инородцев. Те традиционно ловили и солили кету и горбушу, а также, собственно, амурские породы рыб. Новые капиталисты поставили дело с размахом, только вот гелики от этого ничего не получили. Вейнерман, Райцин, Хаймович, Миллер и Брунер быстро сколотили капиталом скупая у инородцев рыбу за гроши и продавая за дорого в Японию. Иерусалимские дворяне иерусалимские – разговорное выражение для обозначения евреев. Летали по Большой Береговой на дорогих рысаках, строили хоромы в два этажа. После войны к управлению выгодным делом пришли другие люди, сдержанные и расчетливые. Среди них было немало немцев. Они научили игреков солить рыбу так, чтобы ее принимали в Европе. Из евреев уцелели люли с Рубинштейном, но они больше внимания уделяли лесопильному делу. Жизнь и народцев стала заметно лучше, Обороты торговли выросли. Консервные заводы и вагонные холодильники позволяли теперь возить продукцию хоть в Париж. Однако и здесь власти создали проблемы собственным промышленникам. Правила рыболовства 1900 года запретили нанимать на рыбные промыслы иностранных, читай желтых, рабочих. Но нормальных русских рабочих на краю земли не водилось, и вербовали, кого попало. На ловле нанималась шпана, и осенью город трясся от ее буйств. А тут еще ранний рекостав. Амур замерз неожиданно и быстро, заперев караваны с рыбой. Добыча в зиму 2012 года оказалась двое меньше прошлых лет. Отрасль несла большие убытки. Другими дрожжами для роста города стали военные усть устье реки еще в 1853 году была поставлена крепость Шнеррах. Она должна была защитить Николаевск от нападения с моря англо-французской эскадры во время Крымской войны. А плюха от японцев заставила военных усилить гарнизон самого города и подновить укрепление. Теперь здесь располагались крепостной пехотный полк, две роты крепостной артиллерии, саперные и минные роты, крепостной военный телеграф и станция искрового телеграфа. В заливе зимовал во льдах отряд судов Амурского лимана. Интендантские продовольственные магазины первого класса хранили запас провианта чуть не на весь округ. В начале 1913 года Николаевск уже не походил на то гиблое место, каким описал его Чехов. В нем горело по ночам электричество, застраивали окраины, возводили собор и реальное училище, собирали деньги на памятник Невильскому. На пристани вырос огромный новый рынок. Однако настоящий толчок развитию города мог дать только глубоководный порт. Большая коса Куээгда своим изгибом образовала бухту, но она была доступна лишь для мелкосидящих судов с осадкой не более 4 футов. Кроме того, на 7 месяцев в году бухта покрывалась льдом. И хотя ширина Амура в устье 15 верст, а глубина в среднем течении 9 сажений, Лиман служил непреодолимым барьером. Слишком много песка нанесла туда могучая река. Морским судам приходилось якориться далеко от берега, в продуваемом ветрами усти. Требовались дорогие дноуглубительные работы, но на это у правительства средств, как всегда, не хватало. Утром следующего дня приезжие отправились в управление полиции Оно находилось в двух шагах от гостиницы перед казармами 6-го сибирского линейного батальона. Их принял полицмейстер, колледжеский советник Таут. — Павел Михайлович, я Лыков, взял быка за рога, командированный. — Вы получили мою телеграмму насчет двоих убийц? — Получил, — спокойно ответил полицмейстер. — Вы чего спрашиваете? Видели же пост в Воскресенской. Не просто так у всех там документы проверяют. И приметы известны. Пост видел. Урядник Прияткин служит исправно. Только вот убийц мы не настигли. Значит, они уже в городе. Допускаете это? «Все может быть с тем же рассудительным холдокровием», заявил коллежский советник. «Я подготовил ряд мероприятий. Ждал вашего приезда, чтобы провести их вместе. Облавы, одновременная проверка документов во всех подозрительных местах, запрет на выезд из города. Николаевс невелик, всего 12 тысяч жителей. Сезонные толпы давно схлынули, найдем подлецов. А как у вас с преступностью?» Вернул Азвеступов. «По прошлому году шестнадцать убийств и два покушения», — ответил Таут. «Столько же и в никольск сурийском но там население в пять раз больше, чем у вас», — упрекнул полицмейстер Лыков. «Да, веселое местечко. Ну, давайте искать». Город своей квартальной разбивкой с собором в Середке напомнил сыщикам Нахичевань-на-Дону. Вдоль реки шли длинные проспекты, а от реки улицы. Названия их были незамысловаты. Шесть Шнерархских проспектов пересекали шесть адмиралтийских улиц и шесть амурских. Также поперечными были соборная, Николаевская, Петропавловская и Портовая. Большая береговая тянулась вдоль Амура, а большая бульварная ограничивала Николаевск с тыла. На одной крайне вонючая бойня и новая тюрьма, на другой старая тюрьма и интендантские склады. По периметру расположились кирпичные заводы 4, заводы фруктовых вод 3. Лесопильные — три и пивоваренные — два. Только маловаренное дело было представлено одним заводом, и все. Сутки николаевские полицейские в сопровождении гостей шарили по притонам, темным меблирашкам и по дворам. Взяли полтора десятка подозрительных, среди них даже одного беглого в розыске. Но те, кто был нужен, не попались. Утром злые и невыспавшиеся участники облавы сидели в кабинете Таута, и чай. Всем хотелось водки, но дело-то не сделано. Алексей Николаевич отослал помощник в номера, а сам попросил у хозяина кабинета сводки происшествий за последние три дня. Опыт и наблюдательность в очередной раз выручили сыщика. Просматривая рапорт лекаря Николаевского лепрозория, он обратил внимание на позавчерашнее сообщение. В больницу поступили два новых пациента, оба с признаками проказа. — Павел Михайлович, а этот лекарь давно в должности? — спросил статский советник Колежского. «Э, с лета прошло года. Что? — Вы слышали, что уголовные умеют подделывать язвы от проказы с помощью карболки? Полисмейстер опешил. — Нет. — Вы полагаете? — Полагаю. Они берут неочищенную карболовую кислоту, что применяется в тюрьмах для дезинфекции отхожих мест, и выжигают ею очаги на груди и плечах. Получаются темно бурые пятна, издали похожие на те, что бывает при так называемой пятнистой проказе. Но язвы гладкие, без трупьев. Опытный лекарь легко отличит, а вот неопытный или же подкупленный. И новых больных двое, именно столько, сколько мы ищем. Таут сразу поверил сыщику. Он схватил со стены портупею и велел подавать сани. Своих помощников Алексей Николаевич решил не беспокоить. Все валились с ног от усталости, пусть немного отдохнут. Он запросил у Павла Михайловича семь городовых покрепче, напомнив, что Большой Пантелей поднимает на спор колесный стан. Про себя он решил подтягаться с мазом силой, чья возьмет. После сентябрьского ножевого ранения Лыков ни с кем еще не тягался. Было интересно, полностью ли он восстановился. Лепрозорий находился на отшибе, забойней. Полицейские подъехали, стараясь не шуметь. Все были при оружии и, в случае необходимости, без разду не пустили бы его вход. Двое убийц, один из них богатырь, а второй маньяк, чего церемонится. Лык, как всегда, ворвался в палату первым. Его встретил высоченный мужик с грубым суровым лицом. Он стоял посреди комнаты, сжимая в руках хирургический ланцет. — Не подходи! Ты бы еще кружку эсмарха взял, бабуин! — хохотнул статский советник подходя к бандиту пружинистой походкой пластуна. Кружка эсмарха, приспособление непостановки клизм. «Разомнемся, что ли? Давно я в шее не давил». Погибельцев глянул на сыщика и бросил ланцет. «Сдаюсь без сопротивления». Так и не позволил он Лыкову проверить силу. Алексей Николаевич вздохнул с сожалением и скомандовал. «Сразу в кандалы ручные ножные. Очень крепкий, помните об этом». Но Большой Пантелей действительно не сопротивлялся. Из него словно выпустили весь воздух. За убийство солдат полагался военный суд. И Фартовый это знал. Когда арестованного доставили в управление, статский советник спросил его. «Где Чума?» «Вчера еще сдернул. Говорит, чувствую, нас здесь найдут. Надо драпать». «Куда сдернул?» «Признавайся, чего уж теперь? На Сахалин?» «Так точно, к своим подался». «А ты чего с ним не ушел?» Мас, вытянул перед собой огромные кулаки, звякнул кандалами. «Устал бегать. Везде в нас настигали, ваше возокородие. Слыхал я об вас в тюрьмах ни раз и не два. Как узнал, что сам Лыков приехал по нашей душе, понял. Каюк? Скорей бы решилось. Сил более нет, петли ждать. Где Почтарев намерен прятаться? Не спрашивайте. Не знаю. А знал бы, не сказал. Я Мас, а не Копорник. Копорник-доносчик». Лыков отпустил Погибельцева в камеру, прикорнул на часик и разбудил своих помощников к завтраку. За кофеем сообщил им, что атамана он арестовал, пока его свито похрапывала. Сергей Манолович с Олегом Геннадьевичем были поражены. Шеф объяснил, как он догадался об укрытии беглецов. «Такой случай однажды был на Сахалине, вот и вспомнилось», завершил речь статкий советник уже привычной фразой. «Все хорошо, но мне нужен чума.